Глава 15. Оксана. Услышав дверной звонок, Оксана распахнула глаза, резко вытерла свободной ладонью щеки и покосилась в сторону коридора. «Суббота. Утро, хоть и не раннее. Кого там черти принесли? Она никого не ждет. И если только газовщики пожаловали на очередную проверку, но это маловероятно. В прошлом месяце ходили». А может, это жена шефа? А что, почему бы и нет? Вдруг у нее на телефоне стоит какая-нибудь следилка. И она пришла узнать, где благоверный провел ночь. После такого еще запишет Оксану в любовнице. И потом не переубедишь же. Оксана и сама бы не поверила, если бы ей рассказали, что какая-то секретарь тащила пьяного начальника до собственной квартиры, только чтобы он не замерз на улице. Где это видано? подобные добрые дела совершать в современном черствам мире. «Вы кого-то ждете?» – настороженно спросил Михаил Борисович, вторя ее мыслям, и Оксана покачала головой. «Нет. А это... не может быть ваша жена?» Поинтересовалась она с опаской, косясь на шефа, у которого после этих слов от чего то стало очень странное лицо. «Жена...» Переспросил он настолько удивленно, словно Оксана сказала то, чего вообще не может быть. «Нет, вряд ли». «Тогда не знаю. Но в глазок посмотрю, мало ли». Она развернулась и отправилась в прихожую, а Михаил Борисович зачем-то шел следом, но Оксана не стала возражать, было лень спорить. Хотя он изрядно смущал ее своим полуголым видом, Оксана вообще никогда не видела таких рельефных и здоровенных мужиков, но только на картинках. Коля был ее единственным партнером, и он подобного пресса не имел. Вместо него был небольшой животик. Прямо скажем, Оксане это всегда было неважно. Но теперь, когда она мимолетно и украдкой бросала взгляды на Алмазова, ей казалось любопытно, какой он на ощупь. Очень твердый или нет? А редкие светлые волосы, уходящие вниз за пояс брюк, мягкие или наоборот? От этих мыслей пересыхали губы и бросала в жар. А еще было немного стыдно. Ненормальная ведь ситуация, неправильная. Они вдвоем в ее квартире, Оксана в халате, шеф в одних штанах с голым торсом. Начальники не должны так ходить перед своими секретарями. И наоборот. Оксана вздохнула, облизала пересохшие губы и приподнялась на носочках, заглядывая в глазок и почти сразу от неожиданности и шока чуть не села на пол, потому что с той стороны двери с букетиком топтался Коля. «Етить твою налево», – прошептала Оксана, отскакивая от двери и наткнулась спиной на Алмазова. Вздрогнула, попыталась отойти в сторону, но он не дал, придержав ее за плечи. «Вы так реагируете, как будто за дверью сам дьявол», – тихо фыркнул шеф куда-то ей в макушку. «Почти», — пробормотала Оксана, ощущая, как колотится сердце, но вовсе не из-за Коли. Просто Алмазов стоял сзади, вплотную к ней, и Оксана чувствовала спиной его обнаженный горячий торс. Действительно горячий, как печка. И это казалось настолько волнующе и эротично, что у нее в голове вместо мысли вдруг начал кружиться какой-то розовый сладкий туман. «Бывший муж». «Кто?» Изумился шеф, и его ладони на ее плечах дрогнули. «Вы же в разводе». «Угу. Ну, я так и сказала. Бывший». Алмазов помолчал, словно задумавшись. «И что ему надо?» «Ну...» Оксана потерла переносицу, пытаясь прогнать туман из головы, но получалось плохо. «Надо срочно заводить себе любовника для здоровья, чтобы на шефа не отвлекаться». Это ж надо. Возбудиться только от того, что он прижимается к ее спине. Вернуться хочет вроде как. А вы? Против, конечно. Ладно, — сказал Алмазов от чего то очень довольным голосом. Сейчас мы его прогоним. Мы? Да. Только, Оксана, сделайте лицо попроще. Спросить, зачем ей делать лицо попроще, — И как это, собственно, попроще, она не успела. Шеф решительно шагнул вперед, щелкнул за движкой, и подузумленный возглас Оксаны распахнул входную дверь. Ноги сразу хлестнуло ледяным воздухом, будто Алмазов открыл дверь не в подъезд, а прямиком на улицу. Но Оксана на это даже внимания не обратила, прикипев взглядом к лицу Коли. Никогда в жизни она не видела у него настолько изумленного выражения. «Наверное, если бы Коля застал в квартире Оксаны не полуголого мужика, а динозавра, он и то был бы менее шокирован Протянул бывший муж, и она не выдержала, расплылась в улыбке, моментально поняв замысел шефа. «Ткнуть Колю носом другого мужчину, тем более полуголого, это отличная идея. После этого он должен перестать таскаться сюда с букетиками». «Так, я не понял, Оксан». Недовольно и угрожающе протянул Михаил Борисович, а потом и вовсе заречал «Это что еще за хрен с горы? И с букетом к тому же!» а, -а, «А, это мой бывший муж!» Радостно возвестила Оксана, махнув рукой в сторону Коли, отчего он позеленел. «Тот самый, который три года назад ушел от меня к моей лучшей подруге, а теперь хочет вернуться!» «Обалдеть!» Выдохнул алмазов, судя по всему, реально обалдев от подобной наглости. Ожаренных гвоздей он не хочет! Коля побледнел, попятился, уронил букетик и, проблеив что-то невнятное, понесся вниз по лестнице с такой скоростью, словно ему в задний проход насыпали перец. Вот и отлично! Пусть выметается к Ленусику и с ней строит счастливое будущее. Три года назад Оксана сказала ему то же самое и с удовольствием повторила бы еще раз. Шеф захлопнул дверь, повернул задвижку и, посмотрев на Оксану, улыбнулся. «Я смотрю, вы довольны?» «Еще как!» Она кивнула, стараясь не смотреть на голую грудь собеседника. Но вот беда. За время работы у Алмазова Оксана как-то привыкла смотреть ему не в глаза, высоковато, а в район галстука. Ну, максимум, на подбородок. Однако теперь смотреть туда было нежелательно, чревато помутнением мозгов и покраснением щек, поэтому Оксана старательно пялилась шефу в глаза. Красивые, серо-голубые, слегка ироничные. «Спасибо вам. Может, хоть теперь он от меня отстанет?» «А что это была за фраза про жаренные гвозди? Никогда ее не слышала». А, это из черепашек ниндзя. Знаете, мультик был такой старый вот оттуда. Я в детстве был его фанатом. Оксана не выдержала и фыркнула. Ее шеф, суровый господин Алмазов, бабник, каких свет не видовал, фанат черепашек ниндзя. Это было настолько забавно, что вслед за откровенным фырканьем Оксана искренне рассмеялась, утыкаясь лицом в ладони, и немного смутилась, услышав, что ее начальник тоже смеется совсем не обидевшись на эту вольность.